Глава 1, часть 5. Через какое-то время они покинули лес и уже виднелись зданиям. Хм, вот где. Да, господин рыцарь, всё, всё правда будет в порядке. Положись на меня, хотел бы я ответить, но я и сам не знаю. Ламбер не был не уверен в себя. Просто разбойники были какими-то странными. Мужчина начал думать, же уж не скрывается ли что-то за их действиями? И нежные разбойники здесь обосновались, и всё же они не заедтствуют. Слишком уж слабые для разбойников. Подозрительно это. В каком смысле? Ламбер остановился. Девушка тоже остановилась и посмотрела на него, а Ламбер смотрел на неё. Господин рыцарь? Но сейчас не до размышлений. Узнь всё, когда разберусь с ними. Гнилые ветки и листья гнилые. И стоит срубить, пока зараза не распространилась на всё дерево. Это о нашей деревне? Не переживай, Астафида мне. Ламбер не ответил и снова пошёл в деревню. В деревне было в ужасном состоянии. Особленных людей тут и там эксплуатировали разбойники. Они угрожали людям кнутами и серпами и развлекаясь заставляли работать. Кто плохо работал, того били кнутами или могли отрезать палец. Если человеку было совсем плохо, его просто убивали. На окраине деревни были собраны тела пятерых жителей. Не было никаких отличительных особенностей между жертвами. Они были молодые и старые, мужчины и женщины. Эти люди погибли за последние несколько дней от голода, невозбушения или потому, что разбойники просто перестарались. Если учитывать всех убитых людей, с тех пор как они обосновались, их было в 10 раз больше. Когда их становилось много, жители выкапывали яму и сбрасывали тела туда. Говорю, нравилось наблюдать за тем, как жители сбрасывали тела своих друзей в яму. Он специально ждал, когда наберется побольше трупов. Ламбер вошел в деревню и осмотрелся. Понятно, положение и правда ужасное. Говоря это, он пошел в центр деревни, не доставая своего меча. Один из разбойников радостно ударил кнутом. полуобнаженного крестьянина по спине. «Хе-хе-хе, ну ты чего обездельничаешь, а? Специально излишь меня, да? Хочешь, чтобы я теперь твою дочку грохнул, а?» Ламбер не желал, чтобы преступник ещё бил кого-то, потому направил на него свою жажду убийства. Мужчина почувствовал озноб и поднял голову. Он увидел Ламбера и девушку, стоявшую на расстоянии позади. «Ах, это ты? Эй, к нам в странный тип пожаловал! Помогите кто-нибудь! крикнул преступник, обращаясь к тем, кто был в деревне. Можешь звать своих дружков. Не придётся искать. А что? Воспользовавшись моментом, Вамбер оказался прямо перед разбойником. А? А! Преступник взмахнул кнутом, а Вамбера, находясь перед ним, просто вывернулся с помощью техники шагов. Он смог просчитать траекторию кнута, которую не знал даже тот, кто его использовал. И преступник не мог подумать, что мужчина сможет уклониться от удара. И самому Ламберу это было не особо нужно. Он просто хотел продемонстрировать разницу в способностях. «Что?» Ламбер швырнул противника, но из-за разницы в весе сознание преступника слегка угасло. Для него удар оказался достаточно сильным. Противник приложился плечом о землю, а под весом собственного тела его рука странно выгнулась. Ламбер схватил разбойника за плечи. Изеу комподнял. Сколько бы всего, исключая тебя. А-а. <звык> Ударившись об землю, он вывихнул челюсть и не мог говорить. Я, конечно, сам решил использовать бросок, но какой ты ты хрупкий. Ламбер достал огромный меч и отрубил голову противнику. Он ощутил ману пятерых человек, которые подходили к нему. Мужчина держал меч, приготовившись к бою. Я посмотрел на источники маны. «Латис!» is... «Ты убил его, из-за этого сам вздохнешь!» Ламбер приблизился к первому, держа меч в нижней стойке. «Б-быстро!» «Уа-а-а-а!» <связь> Он рассек разбойника с промежности и до макушки. Из идеального разрубленного тела высыпались внутренности и полилась кровь. Мгновенная смерть. Шок сменился страхом. Разбойники не могли дышать. «Что?» Лица четверых разбойников были в ужасе. До того, как две части тела упали на землю, Ламбер уже выршигнул через труп, приблизившись к другим врагам. Три из маха мечом и три человека были разрублены пополам, а последняя, оставшаяся в опью, размахивая дубиной с привязанным к ней камнем. <как> Слишком медленно. Ламбер отрубил его вытянутые руки, а потом вонзил меч в живот и бодне уверен. Постой, спасай! Из раны кровь, и внутренности стали падать на Вэмбера. Сгольга бы мимо вас пятерых осталась людей. Нас 28 20. Говоря, разбойник постукивал по огромному мечу. Вот как. Спасибо. Вэмбер опустил меч, зажатый между лезвиями меча и землёй, разбойник превратился в кусок мяса. Наступив ногой на живот, мужчина вытащил меч. Будет плохо, если они сбегут. Хочу знать их точное количество. Ламбер бежал по деревне, убивая бандитов и считав в голове тех, кого убил. "Ты кто ещё такой?" закричал один из разбойников, нанеся удар мечом. Ламбер отбил его, закованный в броню рукой, схватил мужчину за голову и ударил о землю. Голова раскололась, и из дыры в лице Кынова кровь. Теперь их сто из 10. Против них даже меч не нужен. Да что с ними? И что с этой деревней? Разве они даже такое нападение отбить не могут? Стряхнув кровь с руки, он снова думал об уровне того времени, когда жил, но когда ощутил приближающиеся следы маны, переключился на них. Вот только их было больше 10. Возможно, вамбер неправильно расслышал численность. Но понял, что где-то половина была очень слаба. Хм, привели заужников. Как вам Бери предполагал, разбойники привели трёх молодых людей, которые не были похожи на их товарищей. У были у них были связаны руки, а на шеях были верёвки. Рты были заткнуты тряпками. Каждого из них удерживал один задей. Разбойников 10. Кажется, это всё. Позади стоял стройный из виду хитрый мужчина. а рядом с ним ещё один только крупные усеющие и губастые у грубного мужчины были пустые точно стеклянные глаза в руке он держал череп со срезанным теменем